Глава пятая. Сожженная ненависть. Почти месяц Изочка не задавала взрослым никаких вопросов. Если Мария начинала с кем-нибудь беседовать, честно выходила из кухни, чтобы нечаянно не выведать новых военных тайн. От скуки стала внимательнее слушать радиопередачи, в которых выступают тимуровцы и отличники учебы, Тут все было понятно. Надо хорошо учиться, тогда у всех все будет хорошо. «Шанги творожные, шанги для хорошистов!» — облизывалась изочка. И вдруг в один из первых весенних дней не успело клетчатое солнце с утра спрыгнуть на пол с окна. На весь коридор загремела неприятная музыка. «Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам». От репродуктора никуда не денешься. Люди в общежитии давно привыкли и не обращали внимания на песни и болтовню черной бумажной тарелки. Даже малыши засыпали под чьи-то доклады вместо колыбельной. Но эта тяжелая музыка напоминала бесконечный плач большого хора. Время от времени она перемежалась обволакивающе торжественным голосом, от которого шли мурашки по коже. Изочка знала. Говорит Левитан, спрятала голову под подушку, все затихло. Не успела отдохнуть, опять музыка просочилась сквозь пух и перья и зарыдала как-то особенно злорадно. Она звучала везде, под столом, в старой папиной телогрейке на вешалке, в углах и щелях. Из очки уже стало казаться, что по радио ничего не передают, просто жуткая музыка влезла в голову и кричит, и стонет в ней. Пришла с работы Мария. Быстро переоделась и убежала куда-то. Ни о чем не спросила. Не поела подогретую картошку. Заткнув уши пальцами, изочка очков волна худушливой музыки двинулась в конец коридора. Звуки навстречу из кухни плыли похожие. Там, уронив на клеенчатый стол растрепанную голову, вынуть тетя Матрена. Мария... С неопределенным, удивленным, радостным лицом сидела рядом и гладила соседку по плечу. ой ой, ё-ёшеньки, ой, не могу! Отравили друга нашего убивца в белых халатах, лихоманка их забери!» — гласила тетя Матрена. «Ой, что же нам делать теперь без его?» Обняв Алёнушку, Изочка тихонько присела у печи. «Господи, кто будет учить нас, как дальше жить? Кто к коммунизму поведет твердой рукой? И Сироты бы остались, сироты. «Все утрясется, Матрена Алексеевна», — утешала Мария. «Зачем так убиваться?» «Как не убиваться? Ой, вашенький господи, боже мой, в груди-то как болит!» «Поберегите сердце!» В кухню зашла безмолвная Наталья Фридриховна и, нервно чиркая спичками, закурила папиросу. «Ой-ой-ой! Это же не человек ушел от нас! Это великий вождь ушел!» «Не человек!» «Да, не человек!» «Вызнают империалисты про нашу беду, нападут на Советский Союз!» — рыдала тетя Матрена. «Опять война будет, мужиков заберут, сыночка моего единственного Мишеньку!» Сплошная плакальная музыка все не утихала. «Да тут еще тетя Матрена!» Изочка чувствовала, что у нее от этого неумолчного воя вот-вот расколется голова, «Что вы так расплакались-то?» матрёна Алексеевна, о какой войне каркаете?» Не выдержала Наталья Фридриховна. Тетя Матрена подняла залитое слезами лицо, глянула на нее и резко замолчала. «Муж придет, расскажет». Наталья Фридриховна силой затушила недокуренную папиросу о край плиты. «Если, конечно, типографских, хоть завтра отпустят». Оставили на вторые сутки некрологи в газеты допечатывать. А он давно был тяжело болен. 2 марта же огласили диагноз по радио. Следовало ожидать. Зато скоро ваш Иван Иванович, наверное, вернется. Будут большие перемены. Большие перемены? Удивилась Изочка. У взрослых тоже случаются большие перемены, как в школе. А Шанги? «Что ты, Наталья, миленькая моя!» Голос у тети Матрены был такой ровный, будто не она минуту назад вопила, как безумная. «Он не мог Иван Иваныч знать. Это Скворыхин, будь он неладен, из зависти все!» «Но ведь не Скворыхин отправил Ивана Ивановича по этапу», возразила Наталья Фридриховна. «Скворыхин просто донес. А я ж угрю». «Я и грю! Берия стукачей развел!» «Тише!» — прижала палец к губам Мария. «Пойдемте-ка лучше по комнатам. Завтра всем на работу». Тетя Матрёна сладко зевнула, потерла кулаками вспухшие веки. «Ой, впрямь! Может, ты права, Наталья? Подождем перемен!» К ночи радиоприемник подавился и заглох. Словно уставший коридор рассердился, и заткнул ему черную пасть. В голове Изочки еще некоторое время надрывался под барабанное эхо безутешный хор. Она легла, крепко прижала к себе Аленушку, и храбрая кукла выгнала из головы назойливые звуки. В тишине, кажущейся после музыкальной пытки, хрустально чистой, Изочка любовалась летающими руками матери. Мария стояла в ночной сорочке у зеркала и расчесывала перед сном свои роскошные пепельно-золотые кудри. А тишина неожиданно нарушилась. В дверь кто-то поскребся. «Не пугайтесь, это я!» — раздался шепот Натальи Фридриховны. «Простите», — сказала она, входя. Подумала, что не спите еще. Вина принесла. «Хорошее вино. Когор церковная. Полторы бутылки. Две было. Да первую я половинила, А дальше не могу в одиночку. Давно от Семена прятала. Все не находилось случая. И вот он. Случай лучше не бывает. Я знаю, я давно поняла. Вы, Мария Романна, Богу молитесь. Попросите Господа. Пусть простит нам радость по поводу его смерти. Потому что он, как вы правильно Давича заметили, не человек. Наталья Фридриховна в упор глянула на Марию. «Вы ведь тоже рады? Я не ошиблась?» Не ответив, Мария накинула на плечи теплый платок и достала с полки граненые стаканчики, хлеб и тарелку, сваренные в мундирах картошкой. «Это траурная музыка нынче для меня, будто гвозди в крышку его гроба», сказала Наталья Фридриховна. «Тише!» как в кухне попросила Мария, пожалуйста, тише. Спят все, наплакались, притомились, вряд ли кто-то подслушивает. Книга вот, смотрите, Семен откуда-то принес. Наталья Фридриховна положила на стол увесистый том с чем то портретом на красной обложке. Ярославский написал о товарище, биографии его, снимки разные. «Давайте выпьем за то, чтобы дети...» Она кивнула на притворившуюся спящей изочку. «Нашего страха не знали. Не чокаются рюмками на поминках, а я... на зло. Вы, если не хотите, не поднимайте. Я сама звякну, свой гвоздик заколочу». Глуховато стукнуло друг о дружку ребристое стекло стаканчиков. Семен не велит вспоминать. Считает, что после войны мы новую жизнь живем. Крепкое у мужика сердце, а мое колом в груди стоит. Сил не достает молчать. Ну я облегчите душу. Я не из болтливых, вздохнула Мария. Затем и пришла, неуверенно произнесла Наталья Фридриховна. А то подумала, пока одна дома сижу, с ума сойду. Такая месть меня распирает. Дочка-то спит? Спит. Ох, как ошибалась, Мария. Я не пьяная. Нет, не пьяная. Начала отрицать соседка, будто кто-то ее о том спрашивал. Не действует градус на мой организм сегодня. Видать, из-за воспоминаний. Еще налить не хотите? Тогда сама выпью. Как надоест слушать, вы сразу скажите, я уйду. Или сейчас уйду. Мешаю вам, наверное, завтра вставать рано. За что же вы его так не. Лю... ненавидите? Ненавидела! Страстно выдохнула Наталья Фридриховна. Теперь можно в прошедшем времени. Его нет. Изочка открыла на миг глаза и зажмурилась. Испугалась промелькнувшей на лице соседки ярости. — Так вот, отец мой, австриец, — дрожа от напряжения голосом начала Наталья Фридриховна, — попал в первую германскую в плен, женился и остался в сибирском городке Балаганске. Я там родилась. Мама красавицей была. Все, кто видел ее, ахали. Косы пшеничные двойным связлом вокруг головы. Глазищи синие, совсем как у вас, Мария. Я карточку маму увеличить отдала. Сами убедитесь потом. Жаль, не в нее я вышла наружностью, в отца. Войну он проиграл. А тут его австрийская кровь мамину русскую победила. Получается, если по мне судить. Ну, сам-то обрусел. Живя в бабушкиной семье прямаком. Сначала кочегарил на пару с дедом где-то, Позже работал в Черемховской шахте. Далеко шахта, а я резвая, Бегала туда в обед кашу с отцом похлебать. Домой ехала на его спине, Не понимала глупое, что устал. Труд-то в забое за сто лет не изменился. Как киркой камень ломили до да тачкой возили, Так же, наверное, и сейчас. Вынув из кармана пачку папирос, Наталья Фридриховна достала одну, задумчиво покрутила в пальцах и затолкала обратно. Отец услыхал, будто на золотых приисках жизнь лучше. Заклатили дом, бабушку с собой забрали, дед к тому времени помер. Поехали поездом в Дарасун, на билет мне денег не хватило. Затолкали на багажную полку, баулами загородили. Захочу по-маленькому, мама баночку подаст. Ничего, прибыли, пещерку в горе выдолбили, печку поставили, чем не жилье. Да только зарплата сгулькин нос. Неделю ходим сытые, две голодаем. Решили подрядиться на лесосплав, по реке Китой. Мать наравне с мужиками вкалывала. Мы с бабушкой Кулеш с плавщиком варили, чай готовили. Мне всего девять лет стукнуло, а уже зарплату получала. Через два года бабушка стала скучать по-балаганску и вернулись. Голод застали, страшный. Мы в деревню, и там не житье. Продотряды подчистую отбирали зерно у людей в хлебоздачу. Помню случай весной, когда у одного мужика последний путь силком за недоимки взяли. Не от жадности уклонялся. Ребятишек было в семье, что гороху, все мал-мала. И скоро начали с голодухи пухнуть. Свихнулся мужик от переживаний. Зарубил топором жену с детьми, да и сиганул в ангару. Ледоход как раз шел. Кровавые следы босых ног на льдине у берега мне потом долго снились. «Беды, ком беды». Булькнуло вино, громко сглотнув, налитое. Соседка наполнила стаканчики снова. Уже машинально по рассеянности звенькнуло краем стекла о стекло. Бабушка узнала, что в Якутию вербовка идет. Рассказал кто-то, мол, люди на севере живут хорошо, коров держат, лугов богато, и леса дом строить, и рыбы в реках немерено, а в тайге зверья. Бабушка давно коровой бредила, сама и подбила ехать. Отец-беспаспортник без сумел как-то изловчиться, справил себе документ в Балаганске. Сладились с мужиком, который груз вжигалово вез. Двинулись с ним за 200 километров через хребет. Где пешком, где на телеге, есть нечего. А мне двенадцать в рост пошла. Мочи нет, голод терпеть. Колокольчик вспомню, в рот наберу и жую потихоньку. Бабушка, как заметит, нос мне зажмет, стукнет по шее. И прочь из меня цветы, сопли, слезы. Наталья Фридриховна чпокнула пробкой, откупорила новую бутылку. Через неделю мы все уже траву похо рвали. Корешки разные варили и ели, бабушка скончалась, отмучилась, не дождавшись коровы, закопали родненькую под горой и дальше пошли, и добрались. Счастье было великое, хлеба выдали каждому завербованному по пол мешка, связали люди четыре карбаза и поплыли по лени. Меня родители для пайка гребцом записали. Где река глубокая, Карбас хорошо плывет. На мелкоте изо всех сил гребем, налегаем. Весла здоровущие, целые деревья. Если садились на мель, прыгали в воду, И давай Карбас плечами толкать. Мама шепчет, не надсаживайся, Тата, поберегись. А я хитрить не умею, по-честному стараюсь. Вон, какие руки большие. Сначала от организма росли, дальше от тяжелой работы. Девка я была видная, а рук своих всегда стыдилась. Раскрыв ладони, Наталья Фридриховна рассматривала их с печальным удивлением. Словно впервые увидела. В Якутске нас удачно распределили. На опытную сельскохозяйственную станцию. Ученые-агрономы селекции там занимаются. Проверяют, какие овощи и зерновые смогут лучше прижиться на севере и новые сорта выводят. Выделили нам домик с огородом. Картошки, мелочи всякой до весны хватало. Все трое работали, приоделись, завели кроликов, кур. Как подкатило время невеститься, я сразу выскочила за Семёна. «Муж мой из первых типографских» научил отца русскому алфавиту, пристрастил газеты читать. Помню, отец возмущался, что Гитлер Германию, Австрию присоединил. Родина же, думал должно быть о ней. Хотя никогда не рассказывал, может, боялся чего? Радовался, когда Сталину в декабре 39-60 исполнилось, и по радио поздравительную телеграмму зачитали от фюрера. Юбиляр наш ответил другу-союзнику, что-то о прочной дружбе народов, скрепленной кровью. Мама довольна была. Слава Богу, говорила, значит, войны не будет. А у меня слово «кровь» почему-то вызвало дурные предчувствия. Народная кровь — это же много! Наталья Фридриховна осушила стаканчик и долго молчала. Будто запамятовала, где находится, кому что рассказывает. Спохватившись, продолжила тихо, каким-то хриплым, не своим голосом. В том году начались наши несчастья. НКВДшники взяли начальника станции и, по слухам, расстреляли. За что, неизвестно, следом второго. Он и с работниками-то еще не познакомился. Тут и до нас дошло. На отца дело завели, а забрать не успели. Сам от туберкулеза угас. Сбежал, получается. Мать радовалась, хоть не в тюрьме. На собственной кровати помер, это хорошо. Во всем умела что-нибудь хорошее углядеть. Характером легкое. В этом я тоже не в нее, да и не в отца. В деда, наверное. Добрый был человек, но вспыльчивый. И, говорят, буянил выпивши. Правда, я его и не помню почти. В скорости маму тоже в отдел вызвали. Ушла и пропала. Я на сносях. Бегаю, пытаюсь выяснить, где она. Живали. Никто толком не отвечает. Родила Димочку, а через месяц война началась. Семен ушел на фронт. Со станции меня прогнали. Отдали наш домик другим. Жить негде. Приютилась с ребенком в юрте на краю города. В ней, кроме нас, двадцать шесть человек. Урывками работала на рынке грузчиком за еду. Кошеварила у строителей. Летом воду возила на лошади в колхозный огород. Кое-как пробавлялись. Одна радость была — удалось дитя сохранить. Раздался странный звук, что-то между смешком и всхлипом. Губы Натальи Фридриховны подрагивали и кривились. Спустя год повестка мне приходит с приказом явиться туда-то, такого-то числа. Пошла я, глупая, смелая. Свято верю в справедливую власть. Бедная мама моя потерялась, а я все равно верю. Вот думаю, там и спрошу про нее хорошенько. Офицер молодой, на вид культурный, Глаза светлые и зубы в улыбке, как снег. Вы по национальности австриячка? Да, говорю, наполовину. Отец был австрийцем, а мать русская. «Ваши забрали и изгинула. Скажите, пожалуйста, где она?» У офицера вся приятность с лица спала. «В этом кабинете я вопросы задаю». Вытащила из шкафа папку, показала отцовское дело. Несколько листов протокола допроса дал прочитать. «Не знаю, зачем. Ничего там особенного не было». Отец о себе рассказывал всю правду, как есть. Меня больше изумило, что бумага исписана с обеих сторон. На одной — допрос отца, на второй — Чернышевского. «Философа Чернышевского?» — удивилась Мария. Николая Гаврилович?» «Да, да, того писателя, который роман «Что делать?» сочинил. Протокол допроса Чернышевского Н.Г.» Это я успела прочитать. Но ведь он отбывал вилюйскую ссылку в прошлом веке. «Видно, с тех пор бумага органов в недостаче», — усмехнулась Наталья Фридриховна. «Офицер мне говорит, вот вам ручка, чернила. На листах довольно место осталось. Пишите, с какими высказываниями отца не согласны». Мне все чудилось. Сейчас зайдет какой-нибудь высший чин и объяснит. Ошибка вышла, она ни в чем не виновата. Я говорю, совсем согласна. НКВДшник поскучнел. Добавьте тогда, какие станционные опыты вы с ним совместно проводили. Я подумала, не отстанет. Написала о потерянной матери, о Семене, как он воюет о трудной моей жизни с ребенком. Офицер прошелся глазами и, смотрю, разгневался. Я об этом сказал? Я русским языком сказал, о станционных опытах. Вы с отцом занимались вредительской шпионской деятельностью, а тут сопли про тяжкую жизнь размазали. Знаю я вашу тяжкую жизнь. Кому передавали секретные сведения? Назовите фамилии. Он кричит, а мне кажется, что в кабинете кто-то посторонний есть, хотя вроде кроме нас двоих нет никого. Я это присутствие прямо кожей чувствовала, обернулась, и вот кто. Он, его портрет. Висит не над столом, как у них принято, а сбоку, на стене, высоко под самым потолком. Трубку держит и ехидненько так улыбается. «Что, попалась, пташка, теперь не отвертишься!» Отпив из стаканчика, Наталья Фридриховна сжала его в руке. Офицер глянул на часы. «Даю десять минут размышления». Прошло ровно десять и опять. «Ну что, признавайтесь!» «Не в чем мне признаваться!» Офицер совсем вскипел, Ваш отец не сумел скрыть, что вы оба шпионы. Я ему. Не было этого отца в протоколе. Он прошел на середину кабинета, руки калачом, на портрет уставился, шипит, будто с ним беседует. Исключительно сложный враг. Мать с отцом были немецкими агентами. Дочь продолжает запираться. Устроили на опытной станции шпионское гнездо. Развернулся и мне. У вас есть время пошевелить мозгами до завтра. Если и дальше будете упрямиться, никогда своего ребенка не увидите. Наталья Фридриховна с такой силой сжимала в кулаке стаканчик, что костяшки пальцев побелели. Сидела я в одиночной камере и думала, Раз он сказал, что мать с отцом были, значит, матери у меня больше нет. Умерла на следствии, а, скорее всего, убили. О Димочке думать не смею. Сразу впадаю в оторопь. Пить хотелось, а воды не допросишься. После заметила я. Человеку от ужаса всегда пить хочется». Иночка замерла в неприятном ожидании. Хрустнет посудка в соседкиной руке, и стекло вонзится в ладонь. Но ничего не произошло. Стаканчик мягко выпал из увядшего кулака на портрет в книге с красной обложкой. Утром вопросы повторились. Только офицер подсчитал, что хорошо уже со мной знаком и перешел на «ты» была связана с начальником станции, в чьих интересах с ним действовали, куда отдела шпионские донесения отца, передать успела, кому, где живет, где работает, как его фамилия. К вечеру я сломалась. Согласна была что угодно подтвердить, подписать, лишь бы отпустили к ребенку. Офицер рассверепел, слюной в лицо мне брызжет. Что собралась подтверждать? Сама пиши о своих родительских преступлениях. Сама говори. Потом я счет потеряла приводом, уводом. Не могла сообразить, сколько дней прошло, утро или вечер. Не понимала вопросов, вообще ничего не понимала. Слышала одно «говори». А у меня в голове тоже одна мысль. На языке одно имя — Димочка, Димочка, Димочка. Беспокойные руки Натальи Фридриховны Затеребили край красной книги. Голос опустился до резкого Со свистящими нотками шепота. Этот шепот почему-то чудился из Сильнее крика. Он бился о стены, Заполнял собой углы и щели, Как давишняя музыка, от которой некуда было спрятаться. Изочка крепко стиснула ладонями уши и полежала некоторое время в тишине. А когда открыла, услышала. Смотрит. Понимаешь, Мария? Офицер. Каблуки в мой живот ввинчивает. Кровь горлом пошла. А я глаз отвести от него не могу. И он смотрит. — Смотрит! Наталья Фридриховна начала задыхаться. Кажется, немножко подавилась вином, потому что отхлебнула прямо из бутылки. Заговорила чуть позже, не шепотом, но будто и не голосом. Скрежетом ножа по стеклу. Видать, любил наблюдать, как топчут лежачих. После следствия меня отправили в тюремный госпиталь. Осудили по 12 пункту 58-й за недонесение. Год отсидки. Потом расконвоировали. И горбатилась в подсобном хозяйстве первой колонии, что возле деревни Мархи. Три года впустую добивалась известия о Димочке. Вышла к концу войны. Ни юрты, ни сына. Люди, что жили с нами... Знать ничего не знают. Я здешние дед дома обшарила. Куда только не писала. Как в воду канул Димочка за матерью моей во след. После по заявлению Семена все-таки выдали нам бумагу о смерти мамы. В результате болезни. Какой болезни? Вранье. Совершенно здорова была. Семен вернулся с войны с небольшим ранением. Повезло от толку. Не баба я теперь не рожаю, Вытоптано нутро, гнала не уходит. Я до сих пор у особистов на учете. Все боюсь, что Семена с работы выставят. С процессом кремлевских врачей, Сами знаете, опять началось. Пока медиков-евреев по стране чистили, Думала, скоро до остальных доберутся. Не ожидала радости смерти его. Наталья Фридриховна встала с красной книгой в руках, худая, прямая, и покачнулась, как оглобля от ветра в слабом прясли. Шагнув к печи, выдвинула притворенную заслонку трубы. Угли не прогорели еще. Можно? Мария молча кивнула. У изочки затекла нога, но пошевелиться боялась. Сидя на корточках перед открытой дверцей печи, Наталья Фридриховна сосредоточенно рвала листы книги, раздирала страницу за страницей, бросала их в топку и говорила обычным голосом без всякого выражения. «Нет тебя». «Не будет». «Нигде». «Никогда». Красное пламя обрисовало сбоку, Остро стесанный угол подбородка высвечивало нежно алое ухо и сквозную змейка вьющуюся прядь волос вдоль щеки. Обложка с чьей-то фотографией полетела в огонь последней. Картон ярко вспыхнул. Лицо на снимке потемнело, скомкалось, словно смятое огненной рукой и облезло черными струпьями. Наталья Фридриховна смотрела на пляшущие в пепле синие язычки, пока все не сгорело дотла. — Сожгла свою ненависть, сказала, поднявшись. Лихорадочно блестели сумасшедшие глаза. Пьяные губы в страшной усмешке съехали к правой щеке. Спасибо, Мария. Одной бы мне трудно было. Это как ритуал. И ощущение такое же. Забьем по последней. Она разлила в стаканчике остатки вина. Так бы сжечь всю их власть, их подлость, жестокость, обман. — Не верится, что Сталин умер, — тихо сказала Мария. — Сталин умер? Изочка широко открыла глаза. «Иосиф Виссарионович Сталин умер?» В мгновенно вспотевшей от ужаса голове, В стайкой заметали и замельтешили вопросы. «Как теперь жить? Кто поведет твердой рукой физкультурников и людей вместо него? Значит, права тетя Матрена? И больше не будет у детей счастливого детства? Начнется какая-нибудь новая война», наступит голод, и Мишу, тетей Матрёниного сына, пошлют на фронт? А если Марию опять отправят на мыс Тугарина в ледяном море ловить рыбу для фронта?» И самым страшным, самым огромным был вопрос «Что делать?», заданный кому-то в романе писателем Чернышевским. От невозможности держать этот раздувшийся вопрос в себе Изочка нечаянно громко разрыдалась.